«Может, просто пойти к нему и поговорить?» Скотт Линч Скотт Линч, Родился в городе Сент-Пол, Миннесота, в 1978 году. Является автором номинированного на Всемирную премию фэнтези-романа «Хитрости Лок Каламоры и его сиквелов, а его короткая проза публиковалась во множестве антологий. В 2016 году Скотт променял равнины Висконсина на горы и долины Массачусетса и женился на своей давней партнершей и коллеге по научно-фантастическому цеху Элизабет Бир. После Сайпана летом 44-го Эмери Блэкберну предстояла долгая адаптация. Сначала к внезапному получению пары японских пуль по одной в каждую ногу, а потом к мучительной и тоскливой эвакуации на госпитальном корабле, Потом случился гепатит, который отключил его до самых ГВФ. Не тех открыточных ГВФ, где от одного взгляда на медсестер бросает в жар, а нежных белых пляжей и мороженого больше, чем способен осилить трезвый выздоравливающий. В случае Эмери все медсестры были холодны, а интимные отношения были возможны лишь с механическими стропами, которые поддерживали его медленно заживающие ноги. Он провел два месяца на кровати, ощущая себя наполовину человеком, наполовину рогаткой. Встав же на ноги, он адаптировался к тому, чтобы ковылять на костылях, потом без них, потом уже ходить почти нормально. И это случилось как раз вовремя, чтобы врачи успели спасти его печень. Его глаза, которые он проверял в зеркале не более 30 раз в день, постепенно утратили яркий оттенок спелого манго. Однако Эмире так и не суждено было вернуться в 4 дивизию морской пехоты — Следующим, к чему ему следовало адаптироваться, стало, в таком же порядке, существование атомных бомб, капитуляция Японии, окончание войны и почетная, хотя и спешная демобилизация из корпуса. Эмери отсеяли в конце сорок го когда он весил на 30 фунтов меньше и ходил с мультяшной хромотой и оставшимися навсегда фантомными дырами в мышцах бедер. Его банковский счет существенно пополнял от компенсации поставки рядового первого класса, а еще он стал счастливым обладателем медали с профилем Джорджа Вашингтона, чтобы та напоминала ему о решающем различии между прикрытием и сокрытием, хотя такую он получил бы, даже если бы не выжил. Возвращение в округ Карбон, штат Вайоминг, далось нелегко. Эмире попал в первую волну из миллиона похожим образом выброшенных на берег мужчин, на четыре года отреченный от цивилизованного мира, так что все проходило сложнее, чем нужно, и медленнее, чем навозный шарик, катился в горку. Тем не менее, к тому моменту он уже хорошо умел адаптироваться. Со временем он адаптировался и к тому, что его дом находится в Раунион-Крик с населением в 315 человек плюс один. Там он адаптировался к пустому чувству пребывания в городке, который больше не был ему родным, и к внезапному осознанию того, что он вернулся сюда лишь повинуясь тупому рефлексу — Эмири стоял на пороге возмужалости, в 24 года ощущая себя на все 200, и гадал, на что он рассчитывал, когда ехал в эту старую знакомую дыру, и чем она могла заполнить его пустующие десятилетия будущего. Весной 46-го их стала заполнять длительная хандра, в которую унылые тихони, вроде Эмери Блэкберна, периодически с готовностью впадают. Он искал ответы на дне пивных кружек, но находил там лишь жесть. В конце концов он снова адаптировался, Взял себя в руки, позволил солнцу себя опалить, а горным ветрам слегка подтолкнуть в спину. В полном порядке, с ясными глазами, он почувствовал, что готов к следующему шагу и начал искать свой путь. Тогда-то поднялись шторма, сухие грозы, трещащие подлокрично черными облаками, затмевающие солнце по несколько дней и пожиравшие радиоволны, как конфеты. А потом это прошло, и все узнали, что в мире есть драконы. Шума поднялась немало, и проявлялся он самым разным образом. Священники выходили на перекрестки, обозреватели прожигали дыры в лентах своих машинок, а радиоволны заполнились чудаками, которые каждый на свой лад возвещали об апокалипсисе. Военное положение было объявлено, отменено, потом восстановлено. Ответственные за гражданскую оборону, упустившие шанс испытать свою чудесную подготовку в боях против бомбардировщиков оси, схватили свои планшеты и побежали на звуки заседания плановых комитетов. Из гаражей доносились сирены воздушной тревоги, не говоря уже о трещотках, которые использовались при газовых атаках, клаксонах, барабанах и ракетницах. Все сигналили изо всех сил, но причины на то оставались довольно неясными в течение примерно недели. Конгресс объявил всеобщее чрезвычайное положение, а Штаты подключили Национальную гвардию, чьим первым заданием обычно было ломать баррикады, которые какие-нибудь предприимчивые местные жители строили на перекрестках, Всюду быстро установился какой-никакой порядок. все — размышлял Эмери, — «страна едва успела демобилизоваться, сухожилия военной дисциплины ослабли лишь слегка, и, возможно, это был как раз удачный момент, чтобы столкнуться с чем-то необычайным. В самом деле, с существованием живых драконов еще нужно было смириться, но что насчет шестилетней войны, в которой погибло 50 миллионов человек?» А как насчет реактивных самолетов, ракет, падения империй, толстяка и малыша? Название американских атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки. К тому же существа, появившиеся после темных штормов, быстро принялись поедать людей и скот, и это позволило сосредоточить внимание непосредственно на самых практических вопросах. Холлистер Джей Бич служил шерифом округа Карбан чуть ли не с тех пор, как изобрели колесо. Данные на этот счет разнились. У Бича не было друзей, за исключением нескольких не очень близких приятелей, включая покойного отца Эмери. Поэтому Блэкберн знал его в достаточной степени, чтобы приветственно кивать, когда служитель закона вваливался в знаменитый устричный бар Бакхорна Джека. Знаменитого тем, что с 1934-го устриц там не подавалось где Эмери отсиживался с тех пор, как настоящие чудовища стали появляться в горах вокруг Реунион-Крик. «Ты сам хотел стать морпехом, когда тебя призвали, Эмери? Или это дядя Сэм так бросил монету?» Это был не тот ответ на приветствие, что ожидал услышать Эмери. «Я сам хотел, шериф». «Так я и думал». У Бича было дубленое лицо, морщины складок на нем с лихвой хватило бы на троих, И вот он, прислонившись к колонне, смерил Эмири оценивающим взглядом. «Это значит, ты как раз из тех храбрецов из тех глупцов, каких я сейчас разыскиваю. Слышал, тебя тоже подстрелили, сильно?» «В ноги». Эмири инстинктивно провел большим пальцем по шву на брюках, почувствовав под тканью дыру, которой там больше не было. «Было довольно сильно, сэр, но теперь, я думаю, уже вполне проворен». По опыту знаешь, что поймав свинец, мужчина становится осторожнее. Настолько, насколько нужно. Та дробь, что в меня попала в двадцать восьмом, помогла мне поумнеть больше, чем все книги, что я прочитал в жизни. Видишь ли, Эмери, я это к чему? Я приехал ты из Роллинса. Зачем? Ты как, не против опять взяться за оружие? Или есть возражение? Только раздражение, сэр. Эмери кашлянул и выпрямился. Простите, шериф, дурацкая шутка. «Я хочу сказать, я вроде в порядке, только о чем мы вообще говорим?» «Грядет беда, Эмири. Нужно разобраться с большим беспорядком. Федералы тоже будут в этом участвовать, армия, полиция, штаты, все. Но я никуда не собираюсь. У меня есть место одного или двух специальных заместителей». Бич ткнул пальцем в сторону окна, и Эмири увидел, что тот приехал в городок с чем-то вроде конвоя из пары седанов и джипа. Рядом слонялось пятеро мужчин, Они курили, держа на плечах винтовки. «Чудовище в лесах, прости господи. Мы разделаемся с ними так же, как с койотами или конокрадами. Нужно принимать вызовы, брать дело в свои руки, заполнять бумажки и служить округу». «Вы хотите предложить мне работу заместителем шерифа?» «Точно. От имени славного народа округа Карбан я ищу начинающего святого Георгия». «Ты молод, обучен выполнять приказы и владеешь оружием, и я знаю, ты холостой, без обид. Но то, что нам придется делать, будет трудно и опасно». Бич ухмыльнулся и приподнял шляпу. «Если это тебя утешит, платить тоже будут ужасно, а твой шеф будет двуличным сладкоречивым болтуном, который находит удовольствие в том, чтобы распихивать вышеупомянутые бумажки между всеми остальными. Ну что, ты все еще Сэмпер Фиделис, сынок?» «Сэмпер от латинского «Всегда верен» — фраза, служащая девизом Корпуса морской пехоты США. эмерин не знал, что и ответить. Он не то чтобы жаждал приключений. Если ему и нужно было что-то доказывать, то он чувствовал, что доказал уже достаточно на участках высадки и на больничных койках, причем так, что едва ли кто-то имел право в нем усомниться, и этого должно было с лихвой хватить до конца его дней. В дальнейшие годы, после долгих размышлений, он, наконец, пришел бы к выводу, что это приятно, когда ты нужен, когда тебя зовут, когда кто-нибудь говорит, ты подходишь для этой работы. Даже если одним из его достоинств было то, что он не оставит вдову, если ему откусят голову. Он кивнул. «Здорово! Слезай со стула и поехали с нами, принесешь присягу!» Бич дернул за подтяжки, будто это была часть какой-то старой церемонии, и направился к двери. Потом выпьем кофе с сэндвичами и пойдем охотиться на драконов. Через два дня Эмири застрелил своего первого дракона, и не только он. Ночью поступило сообщение о пропаже людей, и они выехали из Роллинса, едва забрезжил рассвет, измельчая шинами пыль на 30-м федеральном шоссе. Они проехали к КПП, где стоял ряд оливково-серых двух с половиной тонников, и нацгвардейцы складывали мешки с песком и расставляли тяжелое вооружение. Эмери заметил четырехствольный пулемет и пару 37 миллиметровых противотанковых пушек. Сами орудийщики пристально смотрели в подсвеченную дымку. Если Эмери правильно распознавал их чувства, они испытывали в равной степени скуку, замешательство и страх. На города округа Карбон пока ничего не нападало. По крайней мере, Эмери об этом не слышал. И это было одновременно и благословением, и сложностью. Пока тварь не явится из гор или лесов, дракон в воображении этих мужчин будет казаться все больше и больше. Он будет сначала 30 футов в высоту, потом 40, потом 80, а потом их мозги превратятся в яичницу, и они наложат в штаны, когда в зарослях крикнет тетерев. С младшим капралом Блэкберном такое уже бывало, брат. Эмири сразу увидел, что план шерифа Бича взять отряд специальных заместителей был весьма дальновиден. Национальная гвардия с местными ополченцами разбивали лагеря, оцепляли периметр, охраняли города, шахты и железные дороги. И как бы они хорошо не справлялись, у них не было ни четких полномочий, ни центра связи, А в таком большом и пустынном месте, как округ Карбан, неоткуда было взять столько ресурсов, чтобы выполнить такое множество задач. Национальная гвардия не собиралась отправлять танки по каждому звонку от какого-нибудь сторожила, который слышал шум у ручья, Как и не занималась она рутинными происшествиями, вроде пьяных драк или автомобильных аварий. Биджи намеревался заниматься своими обычными делами и лишь по чистой случайности набрал достаточно огневой мощи, чтобы справиться с кем угодно, как чисто чешуйчатым кто встанет у него на пути. Элк Маунтин вырисовывалась на южном горизонте, когда они только выехали. Через два часа они были уже на ее северо-восточной стороне, шли пешком, в сотнях ярдов от старого ранчо Стэдмана, на которой еще вчера жили люди. Два окна на верхнем этаже были разбиты, плюс были разрушены собачья конура и ветхий загон для скота. На их месте остались лишь щепки с пятнами крови. Следов, которые что-то бы подсказали, не было, только сообщение о чем-то крупном, что двигалось вверх по склону, поэтому они отправились в путь. Всемеро мужчин шагали, выстроившись в линию, осторожно ступая по обрамленной деревьями лощине. Они курили, шутили, делали вид, будто все нормально. Солнце касалось плеч Эмери нарастающим теплом, как художник, наносивший слой за слоем, но ветер, спускавшийся с занесенных белой пылью вершин, был холодным, слишком холодным. Эмери это не нравилось. Непривычный, но знакомый приклад винтовки М1 Гарант прижимался к ребрам с правой стороны, пока он нес ее под мышкой, а три запасные обоймы тихонько позвякивали в сумке на левом бедре. Клубы серой пыли поднимались в такт ветру аж до пояса и проносились мимо, будто призраки, спешащие убраться оттуда подальше. Не было видно ни толсторогов, ни оленей, ни птиц. Даже пения птиц не было слышно, пока они поднимались, и их шутки растворялись в тишине. Шериф Бич шел в середине ряда, и у него был хороший бинокль, но первым на линию деревьев указал кинок «Железное облако». Там находилось существо, которое за ними наблюдало. Железное облако издал традиционный краткий призыв к тактической бдительности. «Иисус, шахтерский сын, вы гляньте на это дерьмо!» Существо тотчас выбралось на свет. Оно блестело, серое, как галька, с черными, как у тигра, полосками. Его голова с рогами и гребнем имела форму, как у змеи, а конечности почему-то вызывали в памяти журнальную статью о динозаврах, которую Эмери читал много лет назад. Крылья были плотно сложены, стройное туловище достигало, наверное, футов 25 от ноздрей до хвоста, а золотые глаза, сосредоточенные на отряде, излучали некую жуткую силу даже с расстояния в 90 ярдов. «Вот черт!» — сказал Бич. «Даже не пытайтесь стрелять в голову, ребята! Чертова штука со слона размером! Валите его по ногам и суставам!» с Сколотящимся сердцем Эмири опустился на колено, Скинул свой обновленный гарант и прицелился в мифического зверя. Но тот сдвинулся с места и показал кинжалы, что были у него вместо зубов. Эмири обращался с винтовкой хладнокровно, бессознательно. И когда вокруг него стали раздаваться залпы и повалил дым, он выпустил первые восемь пуль. Медленно и точно. Потом перезарядился так быстро, что израсходованная обойма еще не успела упасть на землю. Еще восемь. Перезарядка. Еще восемь. Дракон смог преодолеть 40 ярдов. Когда они пришли в себе и перестали дергаться, как ошалелые, временно оглохшие цыплята, они насчитали в общей сложности 97 патронов, выпущенных из гарант и охотничьих ружей. «Господь всемогущий!» — возвестил шериф, оглядывая труп. Кровь повсюду дымилась, будто какая-то лабораторная смесь, и в воздухе пахло металлом. «Нужно прислать сюда фотографа!» «Гляньте на это месиво, гляньте, как нам повезло! Надо будет оружие на крупную дичь брать, слоновые стволы!» «Надо будет брать носилки и одеяло», — сказал Железное облако, возвращаясь после краткого осмотра деревьев, откуда появился дракон. Эмери подошел посмотреть, что тот нашел. В основном овцы, неподвижные, как плюшевые игрушки, а за ними пара ног в сапогах. Они были женские и торчали из-под разорванной клетчатой юбки, Остальная часть ее была разбросана вокруг. Этот дракон был у Эмери первым. После этого его руки никогда не оставались пустыми на достаточно долгое время, чтобы винтовка начинала казаться незнакомой. В общем, опять началась война. По всему Вайомингу и во всем мире. Первые черные штормы рассеяли драконов от Исландии до Новой Гвинеи, от Германии до Покипси. И после нескольких недель сражений пришли свежие волны, которые принесли еще больше голодных тварей. Люди, как и Эмери, адаптировались, оттачивали свои умения, изучали противника и большей частью целились в него из больших пушек. Никакого объяснения этому не было. Ученые не могли ничего извлечь из этих существ. Ни таинственных комет, ни флотилии летающих тарелок, ни внезапно вскрывшегося прохода в центр Земли. Музей естественной истории пополнили свои коллекции свежими драконьими костями, и все специалисты по сравнительной анатомии клялись своими микроскопами, что драконы были углеродными, теплокровными, дышащими кислородом рептилиями, не имеющими отношения ни к одному из ископаемых видов, существовавших на нашей планете. «Думаю, я знаю, откуда они взялись», — сказал Дариус Барлоу, самый старый из специальных заместителей Бича. Они собрались в окружном офисе тихой ночью в конце сорок седьмого и развлекались игрой в Крипбидж, что случалось крайне редко. «Думаю, они взялись из-за ваших, черт возьми, людей!» Сидящий напротив него киннок железное облако, он был наполовину Аропахо, раздвинул уголки губ в подобии улыбки, предназначенной для усмирения болтливых придурков. «Ты понимаешь, о чем я?» — продолжил Барлоу. «Там в резервации что угодно может твориться. Там могли призвать это дерьмо своими плясками и заключить с этими тварями сделку». «Ну да, это же бред», — сказал Оттон Салливан. «Знаешь, что бред? Драконы, вот что бред, чертов!» Барлоу ударил по столу. «Они настоящие. А что еще может быть настоящим, а? Почему бы не колдовство? Твои родичи их напустили, железное облако». «Ты над нами смеешься в тихомолку, спуская деньги округа, пока эти драконы за тебя мстят?» «Мы не имеем к ним отношения», — сказал Железное Облако гораздо спокойнее, чем мог предположить Эмери. «Я могу это доказать простой логикой». «Да ну, правда?» — удивился Барлоу. «Если мой народ, к которому, как я великодушно полагаю, ты относишь о параху а не грёбаных англоголландцев, обладал возможностью призывать драконов и заключать с ними сделки, чтобы остановить белых людей, то какого черта нам было ждать? Мы сделали бы это еще 80 лет назад, кретин». На несколько секунд повисло напряженное молчание, а потом Барлоу громогласно рассмеялся. «Ну, черт, проговорил он. «Обставил так обставил!» «Вы все, дурачьё, работали бы теперь на меня, если бы, конечно, умели говорить на языке цивилизации». «А если нет, я бы запер ваши задницы в резервации, в мэне!» Железное облако небрежно выложил одну из своих карт. «Так, у меня 15, мне два очка. Сдвиньте там мой колышек, хоть так вам отомщу, джентльмены. А когда дело дойдет до драконов, нам всем придется сражаться вместе». Дух был что надо, хотя факты порой навевали иные настроения. Прежние людские войны прекратились, Но развязались новые, и все благодаря черным штормам, которые стали происходить примерно раз в месяц, принося свежие порции чудовищ. Новости со всего света просто приводили в замешательство. Эмери слышал по радио, что какой-то советский министр или кто-то еще заявил, в Союзе Советских Социалистических Республик нет проблем с драконами, и это показалось ему самым явным свидетельством того, что там всем спасу нет от когти и чешуи, как и в остальных странах. В городах вроде Чикаго, Нью-Йорка или Вашингтона война против драконов приобрела абсолютный характер и велась с хирургической точностью. Целые кварталы выселялись и заселялись каждую неделю. Парки прочесывались, здания охранялись денно и ночно. В менее населенных районах бои велись более гибко. Испытания атомного оружия в Нью-Мексико проводились в местах сосредоточения драконов. В Вайоминге и Монтане Самолеты ВВС применяли напалм и ракеты, чтобы поддерживать людей вроде Эмери, чье участие снижало их издержки, а для самих этих людей уже вызывало спортивный интерес. Драконы, слава богу, не могли толком летать, но те, у которых были крылья, могли совершать весьма впечатляющие прыжки и парить. Именно это позволило не оставить следов тому первому дракону, который опустошил ранчо Стэдмана. Также они не могли дышать огнем, Но некоторые сообщения указывали на то, что они были ядовиты, факт чего представлялся Эмире мрачно-комичной вишенкой на этом плотоядном торте. Самый маленький дракон, которого он встретил за первые три года службы специальным заместителем, был всего 16 футов в длину, и даже у него были челюсти такие крепкие, как гидравлический пресс. Если такой зубастик может разорвать тебя на части, как ты хот-дог на окружной ярмарке, зачем ему еще и травить тебя? Эмири с коллегами старались выпрашивать у сочувствующих сержантов Национальной гвардии все, что могли. Федеральные гранты и даже грузовики с припасами или консетские ангары. Специальные заместители шерифа округа Карбан выходили в поле с винтовками Браунинга, легкими пулеметами и спортивными винтовками под патроны 458 Винчестер Ланселот, разработанными специально для контроля над драконами. Какое-то время у них даже была базука, которая обеспечивала постоянный поток убийств и хранилась в незапертом сарае, на честном слове. Это продлилось на удивление долго, до весны 51-го, когда Дариус Барлоу вбил себе в голову, что почтмейстер в Медисинбоу баловался с его женой, пока Барлоу подолгу отсутствовал по делам департамента. Бьюик Супер 1940 -го года, на котором ездил этот почтмейстер, получил из базуки фугасный снаряд, Внутри, к счастью, никого не было. Старик Бич разве что кнутом Барлоу не отхлестал, но это не помешало непреклонному полковнику национальной гвардии с каменным лицом забрать у них базуку, будто он разочарованный отец, выбрасывающий духовое оружие своего дитя. Со временем порядки эволюционировали, писались руководства, и даже если они все — армия, гвардия, воеминский дорожный патруль, местные шерифы их уже все более постоянные специальные заместители — Добились этим лишь странного кровавого равновесия, ничем не напоминающего старый уклад нормальной жизни, то ну и что, так они хотя бы оставались при делах. По радио драконов стали обозначать КЗ, Карл Зебра, что подразумевало криптозоология. В департаменте шерифа их стали называть происшествиями Фокс-Дельта, где Дельта означала дракон, а Фокс — что угодно, что сами сможете придумать. Эмери не думал терять счет Фокс-дельтам, с которыми имел дело, но работа затягивала, а проклятые происшествия просто сливались воедино. Одни драконы предпочитали холмы и овраги, другим нравились леса. Одни воровали одну другую овцу раз в какое-то время, другие сносили стены жилищ, чтобы добраться до всех, кто там укрывался. Но все они падали, если нажимать на спусковой крючок достаточно часто, и всех их потом нужно было оттаскивать для специальной утилизации. Они не представляли никакой биохимической опасности, насколько мог сказать кто-либо из ученых, но драконья плоть и кровь просто не привносили в земную почву питательных веществ. Во всяком случае, в округе хватало старых шахт и карьеров, чтобы заполнить их гниющими останками Фокс-Дельта, и хотя запах при этом стоял такой ужасный, что от него становилось дурно, близ подобных мест никто особо не жил, поэтому жаловаться было некому. Летом 52-го, поливая из шланга дымящиеся вонючий кузов грузовика, где они возили трупы Фокс-Дельта, Эмери вдруг понял, что минуло уже несколько недель с тех пор, как он перестал вести счет убитым драконом. Так оно и продолжилось. В 53-м Дейн Бергхолдер наткнулся на самого крупного Фокс-Дельта, которого видели в округе Карбон за все время, 45 футов длиной. Двумя месяцами позже Отон Салливан подобрался слишком близко к мертвой особи с пеной во рту, и яд подействовал на бедолагу таким образом, что со стороны показалось, будто его хватил сердечный приступ. В 54-м киннок «Железное облако» сдвинул свой последний колышек в игре в Крипбидж. Это случилось не в полях, где он был так осмотрителен, что о нем слагали легенды, во враге у 30-го шоссе, где оказалось, что 20 миль в час — это слишком много, если ехать под дождем. Он всегда любил вжать газ в пол. В 1955-м шериф Бич в нехватке финансирования и добровольцев назначил специальным заместителем мисс Делио Санчес. Она стала первой женщиной в этой должности во всем штате. Это была худенькая брюнетка, которая управлялась с карабином Уэдерби более чем бодро для своего веса. После недели на службе, пока она аккуратно дырявила лбы весьма страшным чешуйчатым тварям, никто даже не пытался над ней подшучивать. В сентябре 56-го Хорристор Джей Бич, серый как пепел догоревшего костра, объявил, что снимает с себя значок в последний раз. Он сражался с чудовищами наравне со всеми, но Эмери знал. Старик устал от ночных переработок, дурных снов и выпивки, которая никогда не помогала ни с тем, ни с другим. Устал выпрашивать поддержку у властей и федеральных агентств, которые были все более склонны к тому, чтобы места вроде округа Карбан заботились о себе сами, как пограничные марки в средние века. Эмери Блэкберн как раз из тех храбрецов и из тех глупцов последние два года по просьбе Бича проходил заочные курсы. Когда Бич объявил, что Эмери будет участвовать в выборах его преемника, Эмери был первым и единственным кандидатом. Так он стал шерифом Блэкберном, как раз перед тем, как весь этот беспорядок вышел на новый уровень. «Я не понимаю», — проговорил Эмери. Костяшки его пальцев побелели на черной трубке телефона. Это будто бы стало его новой коронной фразой. Он испытывал ее на самых разных людях, от членов законодательного собрания штата до улыбчивых федералов, которые заглядывали время от времени, пожимали руки, желали всего хорошего и не помогали больше почти ничем. Эти ребята всегда прилетали на вертолетах, при том, что ничего не мешало им ездить по трассе. Я в самом деле не понимаю, сэр, как мне сказать людям сидеть дома, когда очевидно, что это дракон. Да, сэр, да, я знаю. Хм. Я имею в виду, когда очевидно, что Карл Зебра может заявиться в гости, содрав крышу или снеся стену в любой момент. Да, конечно, у них есть оружие, оно в наше время у всех есть, но это все равно пернуть против ветра. Нет, сэр, я не пытаюсь проявить неуважение. Я просто думаю, что кому-то стоит взглянуть правде в глаза и... Алло? алло черт тебя дери продуктивный обмен идеями спросила делия санчес которая использовала свободный стол в углу кабинета шерифа чтобы разобрать и почистить винтовку размером почти с нее саму чудо а не правительство эмии провел руками по жестким волосам которые теперь казалось взобрались чуть выше по склону лба хочет чтобы я научился чудеса творить я не могу раздобыть больше денег потому что мы не ларами Ни железная дорога и ни шахты, и мне не положено получать больше боеприпасов, потому что нет денег, и мне не положено нанять еще заместителей, потому что нет денег и нет боеприпасов. Здрасте, приехали!» Ларами, город в Вайоминге. «Я должен говорить людям, чтобы закрывали окна и запирали ставни по ночам, если придут драконы. Но когда мне надо будет заполнять рапорт о потерях, мне надо будет напечатать «Карл Зебра» чтобы какой-нибудь крысеныш с мелким членом и потными ладошками в сотнях миль от реальной опасности не испугался, когда будет это читать. Ох, прости, что-то я разошелся. «Внесу десять центов в матерный фонд», — сказала Далее сдержанно. «Мудила. Я впишу нас обоих». Эмири внес пару заметок в изрядно исписанный желтый блокнот. Поскольку наличных и так едва хватало, матерный фонд был теоретическим. Эмири работал шерифом уже три года, но это уже была не просто работа шерифа. Скорее, две работы шерифа, а то и три, и все его заместители тоже чувствовали нагрузку. Черные шторма продолжали накатывать, и с ними приходили драконы, но старые способы борьбы с ними вышли из моды. Дорожные бригады стали дерганными, и им требовалась охрана, поэтому шоссе штата и округа пришли в упадок, люди стали меньше путешествовать, и в рабочем механизме экономики теперь скапливался песок Иногда помогали местные ополченцы, но факт оставался фактом. Маленькие городки погружались во тьму. Люди старались уходить в крупные, хорошо защищенные города, если могли и если были, скажем, желанны в глазах местных ассоциаций. Одни бежали к родственникам, другие покидали пределы штата. Были и такие, кто прятался и обрывал все связи, до тех пор, пока их не находили драконы. Команда Эмери, как и все команды в малозаселенных частях страны, Больше не могли позволить себе гоняться за каждым драконом, о котором им сообщали. Они могли охотиться только на самых бойких и агрессивных явных людоедов. Война переросла в рутинное предупреждение последствий. «Шериф, у меня для вас неприятный клиент». Клэр Одел, штатный клерк, работавшая неполный день, охватывая почти все департаменты, которые еще функционировали в округе, вошла без стука и вручила Эмери клочок бумаги. «Феррис Маунтинс. Ополченцы из мади Крик попытались его разбудить». «Четверо погибших», — Эмири скомкал отчет. «Что ж это придает тут руку какую искру, так?» «И он говорящий», — добавила Клэр, уже выходя из кабинета, чтобы ответить на новый звонок. «Он кричал что-то странное людям, которым удалось сбежать». «Боже милостивый», — пробормотал Эмери. «Шериф Норберт так из округа Ларами, наверное, имел дело с говорящими драконами». Но Эмере доводилось сталкиваться только с безмолвными и воинственными особями. Готова по вашей команде, шериф? Сказала Делия. К чему? Я не хочу просто сидеть здесь и пополнять матерный фонд еще часов 5-6, дожидаясь пока вернутся парни. Остальные четверо заместителей в тот день занимались, кто бы мог подумать, перевозкой заключенных, которых ждала экстрадиция из штата. Ну что за херня? 10 центов. Вот так срань. 10 центов. Ладно проговорила Делия и после паузы продолжила. «Если он говорящий, то может просто пойти к нему и поговорить?» «Поговорить», — Эмери потер глаза. «Поговорить. Это глупый план, Делия. Глупый, глупый план». «Если бы не дурацкие планы, шериф, мне кажется, у нас вообще не было бы никаких планов». Эмери рассмеялся с таким видом, будто надевал праздничный колпак со слезами на глазах, затем вздохнул, затем указал на своего заместителя пальцем. «Жду тебя во все всеоружии в джипе через пять минут. Я с ним буду пряником, а ты будешь кнутом». «Я бы это ни за что не пропустила». «Ага. Готова сегодня поднапрячься, если что, Делия, на случай, если я все похерю». «Я всегда предусматриваю такую возможность, шериф». Она положила собранную винтовку в кожаный чехол и плотно его застегнула. «И с вас еще 10 центов». При подъеме по склону чувствовалось, что с самим воздухом и светом что-то не так свет будто рвался изнутри наружу. Золотисто-янтарные лучи солнца томно протягивались в воздухе, сияя так пышно, что разве что запах не источали. Зато ощущался вкус сухих пылинок, которые носились в нем, словно микроскопические морские твари, то показываясь, то вновь становясь невидимыми. Было тепло для сентября, по крайней мере, здесь, где Эмери поднимался по заросшему полынью склону вдали от линии берез и осин, что росли левее. Западные Феррис Маунтинс вздымались над головой, по белому тесам бежала легкая рябь, когда над ними проплывали переменчивые облака. В этом не было ничего неприятного, но здесь явно было что-то не так. Драконья погода. Все происходящее было так или иначе связано с ними. Ветры дули все сильнее, все холоднее, температура скакала вверх-вниз, снег таял в январе и беззастенчиво выпадал в середине июля. Это неприятное чувство вкупе с четырьмя раздавленными телами, которые он нашел примерно в 50 ярдах вниз по тропе, подсказало ему, что он уже близко. Однако он не снимал винтовку с плеча, шагая непринужденно, будто старался не подавать виду, что у него есть план. Нарушитель обнаружился довольно легко. Дракон был в равной степени не заинтересован проявлять какую-либо изворотливость и был весьма тяжел, чтобы оправдать свое высокомерие футов тридцати пяти, с мощной грудью и передними ногами, чешуей пыльно-медового цвета, весь в старых шрамах. Существо восседало над наполовину съеденной коровой, судя по виду герифордской породы. «Не повезло, бедолаге, подумал про себя Эмери. «Хм», — проговорил Эмери, остановившись примерно в 30 ярдах от дракона, затем повысив голос, — «Прошу прощения». Зверь уставился на него, постучал когтями по земле, слегка приподнялся. Клочья мяса липли к его нижней челюсти. «С чего это ты просишь моего прощения, мелочь?» Тамбор у дракона был, как у двигателя-бульдозера. «Эм...» — сказал Эмерис, содрогаясь от откровенной странности того, что он делал. «Я не прошу это, чтобы привлечь внимание. Это значит, прошу прощения, что беспокою». «Так значит, просишь. Отчасти. Долг, знаете ли». Так вот, я Эмери Блэкберн, шериф округа Карбан, где вы в настоящее время находитесь, а также, помимо прочего, воруете скот. Сильный берет все себе, прорычал дракон. Или не дает брать другим. Мне никто не мешал брать вот и все. Мясо мое и место мое. Ты несешь свою огненную трубку в бездействии, иначе уже был бы убит, хотя еще возможно будешь. Зачем ты пришел? Пообщаться. Эмири скользнул руками в карманы, чтобы справиться с отчаянным желанием схватиться за винтовку. «Я слышал, вы любите поговорить, вот и подумал, может, выйдет из этого толк. Вы... Э, убили сорок моих людей». «Твоих родных?» «Нет, э, моих избирателей. Есть у нас такое понятие. Полагаю, что я ответственен за подобные ситуации, поскольку... это проблема». «Проблема была краткосрочной». Твои избиратели на меня напали, я не хотел того странного мусора, что они несли. Я хотел говяжьей крови и нашел ее. Все хорошо. Послушайте, я могу вежливо попросить вас просто уйти? Нет. Я не хочу угрожать. Тогда не угрожай. Дракон повернулся к недоеденной туше спиной. Может быть, сможешь дышать и дальше. Ладно. Не хочешь вежливо, ну и ничего. Угрожать — это, конечно, плохая идея. И дышать мне нравится. А вот еще что, засранец, ты знаешь, что значит бросать монету? В покер играешь? Или в крестики-нолики хоть во что-нибудь?» Голова дракона резко повернулась к нему, глаза засверкали, и Эмери невольно отступил на шаг. «Ты хочешь меня испытать?» — сказал дракон. «Напасть на меня мудростью, вызвать на битву умов?» «Я... да, да, хочу». Эмери представил себе ликующую толпу президента Соединенных Штатов, вешающего на него тяжелую золотую медаль на лицевой стороне которой написано «Величайший придурок в истории». «Какого черта? Вызываю, если это заставит тебя уйти». «Да будет такова твоя воля». «Если я выиграю, то да, моей волей будет, чтобы ты ушел с этого склона, а также прекратил любую деятельность в округе Карбан, Вайоминг, отныне и впредь идет». «А если проиграешь», — сказал дракон. Я сломаю тебе каждую конечность, каждую косточку и повешу на дерево у обочины, где ты будешь кричать, восхваляя меня, дабы твои родичи, что окажутся поблизости, держались подальше от моей территории. И только потом смерть смилостивится и заберет тебя. Это прямолинейное и красочное обещание, я бы сказал. Поскольку вызов брошен мне, я выбираю вид состязания. Пусть нашим испытанием станут загадки. Кто отгадает пять, тот выигрывает. Начинай. Загадки? «Чёрт, ладно». Эмири почувствовал, как струйки пота побежали по его спине, будто крошечные паучки. «Ладно, два, американца идут по улице, вот. Два американца. Один американец — отец сына другого американца. Тогда кем приходятся эти два американца друг другу?» «Женой и мужем», — ответил дракон. «Я похож на идиота». «Я отказываюсь на это отвечать. Погоди, это твоя загадка?» «Нет, конечно, первое очко за мной. Теперь слушай. Тонкая как ночь, мягкая как песок, ломает зубы, но не руку. Что это?» «Я...» Эмири пристально смотрел на дракона с полминуты. «Понятия не имею». «Значит, второе очко за мной. Задавай следующую загадку». «Погоди, какой был ответ?» «Ответы остаются у победителей». Дракон ухмыльнулся, и Эмери впервые увидел выражение грубого, неоспоримо осмысленного самодовольства на клыкастой морде размером с письменный стол. «Проигравшие получают переломы и висят на деревьях. Задавай следующую загадку». Ну что ж, раз так, Эмери театрально прошелся взад-вперед. «Кто сделал больше всех хоумранов в регулярном сезоне «Американской лиги» 1953 года?» «Это не загадка», — прорычал дракон. «У нас тут не викторина по истории твоего суетливого мерка, недостойная уловка, третье очко за мной!» «Эй, я на такое правило не соглашался!» «Если ты не знаешь, что такое загадка, — сказал дракон, — с тобой нечего состязаться, и я просто убью тебя сейчас же!» Эл Розен, вот ответ, которого я ждал, но, конечно, угроза смерти также довольно убедительна. Третье очко за тобой!» «Слушай внимательно, солнце никогда не может меня найти!» «Она не может меня укрыть, все люди отдают мне половину жизни!» «Уф», — проговорил Эмери, — «прости, вообще по нулям». «Отправишься ты на дерево, шерифчик Эмери Блэкберн?» — дракон хихикнул. «Выбирай следующий вопрос с умом!» «Я уже...» — Эмери прочистил горло. «Моя последняя загадка. В чем нахрен твоя проблема?» «Что?» «Ты меня слышал, в чем нахрен твоя проблема?» «Ничтожный, саный полоумный шут, тебе не жить, это не загадка!» «Я бы сказал, это на самом деле определяющая загадка твоего существования», сказал Эмери, насмешливо отдав честь двумя пальцами, что было заранее условленным сигналом для Делии, которая должна была за это время занять хорошую огневую позицию в нескольких сотнях ярдов. Когда стреляешь дракону в голову, как и когда стреляешь в голову слону, нужно провести воображаемую линию между его глазами и всадить пулю строго в середину этой линии. Делия предпочитала 450-гранные вольфрамкорбидные бронебойные пули с медной оболочкой, что означало, что существо сердилось на Эмери еще лишь полсекунды, прежде чем его заботы стали неуместными. Над скалами и деревьями эхом пронесся треск, И Эмери пришлось отскочить, чтобы драконье тело, прокатившись 20-30 ярдов вниз по склону, не задела его. Делия поднялась через пару минут и встала рядом с ним, также уставившись на дымящуюся тушу. «Вы хорошо провели время?» «Ну, я узнал, что он не интересуется бейсболом», — сказал Эмери. «Отличный выстрел». «Спасибо. Ну и громадина, конечно. Сейчас смотрю на него и думаю. Сдвинься я хоть на пару дюймов в любую сторону, он бы только глянул». «Пожалуй, мне больше нравится, когда ты делаешь вид, будто не сокруши Аделия». У Эмери тряслись руки. Он снова сунул их в карман и пытаясь убедить себя, что дело было лишь в холодном ветре, но в воздухе ощущалось фальшивое золотое лето и никакого ветерка. Они вернулись на следующий день со всеми заместителями, чтобы убрать тела несчастных из мади Крика и спустить труп любителя загадок, что стало затруднительно после того, как они заметили не одного, а сразу трех других Фокс Дельта которые, каждый по отдельности, перемещались по долине. Чтобы избежать столкновения с ними, нужно было ехать крайне осторожно, потому что драконы, как известно, серьезно обижались, когда люди трогали останки их сородичей. «Куда делись танки?» — вопрошал специальный заместитель Говард Джонс. «Куда делись самолеты, артиллерия, радиосети? Почему они все это допускают?» «Я задаю те же вопросы», — ответил Эмери. «Звонки получаются все короче и короче». В 61-м были созданы первые зоны отчуждения, и парень из Министерства внутренних дел, который прилетел на вертолете, чтобы все объяснить, щебетал, как святоша, который раздобыл бутылку виски. Мы не изолируем эти районы, мы не ставим заборы, ничего подобного. Это была бы пустая трата денег налогоплательщиков. Мы говорим только, что если вы забредете в эти районы или предпочтете остаться там в каком-либо неинкорпорированном сообществе, мы не будем вас поддерживать, никого за вами не пришлем. Вы останетесь сами по себе». Эмери уставился на карты, разложенные перед ним, его заместителями и еще дюжиной вайомингских шерифов в переговорном бункере на окраине Шайена, города-крепости. Красные линии перечеркивали все районы в пределах континентальной части Соединенных Штатов, которые федеральные правительства и власти штатов фактически сдали на откуп Карл Зебра. Все, что видел там Эмери, его не удивляло. Синие значки особых зон безопасности, куда были включены крупные города, основные районы добычи угля и урана, пригороды Миннеаполиса, фермерские угодья Висконсина и Айовы, плюс протяженные прямые коридоры железных и автомобильных дорог. Все от Бостона до Атланты было отцеплено. Красных зон было полно на западе, на крайнем севере, почти во всех пустынях. Миссисипи, Северная Луизиана, Джорджия и Алабама на карте выглядели так, будто подхватили корь. Эмери не требовалось объяснять, кто жил в этих регионах. Появились ЗО и в резервациях. У эндривера несколько округов на северо-западе были почти целиком вычеркнуты. Эмери задумался, заметят ли какую-либо разницу их жители. «Вы и так особо не поддерживали», — сказал Эмери с нарочитой мягкостью. «И никого за нами не присылали?» «Я говорил образно обо всех властях от Вашингтона и ниже. От этого вам только легче будет выполнять свою работу, шериф». Вы же из округа Карбан, верно? Территория под вашей юрисдикцией сократилась на 40%. Мой бюджет сократился на 80% относительно того, что выделялся 10 лет назад. Есть шанс, что мы вернемся к прежнему соотношению? Ой, шериф, бросьте. Нужно принимать прагматичные решения. У нас много ресурсов, но они не бесконечны. Только не здесь, — угрюмо заметил Макнимо, шериф округа Суитвотер. Вы по-живому режете, вот что вы делаете. «О, будьте же благоразумны!» — призвал министерский чиновник, чей темный костюм теперь становился еще темнее в области подмышек. «В этом никто не виноват, но мы вынуждены иметь дело с фактами. Ситуация с Карл Зебра случилась по воле божьей, это своего рода параллельная экология, и мы можем сберечь всем немало времени и денег, если просто не будем туда соваться». «Почему все должно было обернуться так плохо?» — продолжил Ниммо. Мы много лет сражались, много лет сокращали их численность, но у нас никогда не было нужных средств и поддержки. Ситуация вышла за рамки. Мы не можем держать всю страну в состоянии вечной войны. Не! Не может делал паузу, чтобы зажечь новую сигарету. Только отдельные ее части. Поверить не могу, что такое слышу. Я думал, вы обрадуетесь. Где этот знаменитый дух Запада? Грубый индивидуализм. Раз уж на то пошло, сказал Эмири, почему бы вам не побыть здесь немного, найти себе должность какого-нибудь связного? Посмотреть, как тут обстоят дела с Духом Запада и процветающим населением драконов? Карл зебра! поправил федерал. Карол зебра звучит как какой-нибудь дружок пса Хакель дружище, а эти твари драконы. Хотите установить номенклатуру, дайте нам чертовых денег, новое оружие и машины, которые не будут разваливаться на части. Они портят погоду! — сказал Нимо. — Они воюют друг за друга, ночь за ночью, и это как-то влияет. С каждым годом становится теплее там, где должно быть холодно. Посевной сезон от этого становится длиннее. — Тогда это просто местная аномалия, шериф. Не несите чушь. Федерал вдруг разнервничался. — Мы все ненавидим черные штормы, конечно, но нет никаких серьезных доказательств, что инциденты с Карл драконами — вызывали какие-либо долгосрочные метеорологические последствия, то есть совсем никаких доказательств. Не пугайте себя и своих избирателей подобного рода болтовнёй. Это привело к бесполезному Ору, продлившемуся еще несколько минут, зачем последовали глубокие извинения сотрудника Министерства внутренних дел, который сослался на то, что у него плотный график, и он уже опаздывает на следующее совещание. Это оказалось сюрпризом для его пилота и борт-инженера, которых пришлось оторвать от обеда, но они все же подняли вертолет в небо и с впечатляющей скоростью исчезли за холмом. «По живому режет», — повторил Нимо. «Уже не штат, а какая-то фантомная конечность. Какие, по-вашему, шансы, что эти зоны отчуждения не увеличатся через пару лет, Блэкберн?» «Никаких», — сказал Эмери. «Я думаю, мы со временем все обнаружим, что живем в резервации». «Едва ли подобное стоит признавать представителю закона», — сказал Нимо. «Но, честное слово, я никогда еще так сильно не задумывался на тему воздаяния по заслугам. Ведь когда-то я надеялся, что умру мирно на старости лет. Может, драконы тебе с этим помогут? Но мы же им помогаем, как видите». Говард Джонс стал первой потерей департамента в 63-м. Эвакуация небольших городов и поселений была в самом разгаре, и Говард так был увлечен, помогая старушке погрузить в грузовик всех ее кур, что не заметил небольшого дракона — всего 18 футов длиной, который приблизился к нему сзади, любознательный и голодный. Джонс хорошо владел оружием, но его полицейский кольт против такой цели был не больше, чем погремушкой. И Бет Даглиш, удрученный потерей своего самого близкого друга, на следующий день сдал значок и уехал в неизвестном направлении. Половина оставшихся жителей округа в том же году последовала его примеру. Департамент Эмери убил 30 драконов в 64-м и вдвое меньше в 65-м. Прежней потребности больше не было. Драконы больше не могли наводить столько ужаса на поселение, не могли убивать столько местных жителей, поскольку не осталось больше заселенных территорий или слабоумных ополченцев, бегающих в округе. Долгим летом 66-го драконы открыли для себя удовольствие в том, чтобы выкорчевывать телефонные столбы и играть с ними, что, по крайней мере, оставляло Эмере причину вставать по утрам. К 68 году зоны отчуждения распространились в точности, как было предсказано. Большая часть округа Карбан превратилась в парк развлечений для драконов. В Роллинсе осталось около тысячи человек под защитой сложенных с любовью глинобитных стен и заграждений из утилизированных автомобилей. У них оставались скважины с водой и поля, а сезон урожая длился на месяц дольше, чтобы там ни говорили в Вашингтоне, так что благодаря поставкам по единственному безопасному маршруту в Шайен никому не пришлось особо затягивать пояса. Эмири оставался шерифом, и весь его департамент теперь состоял из одной дели и Санчес. Загруженность у них была невысокая. Все жители, что остались, были дружелюбны и общительны. В них странно сочеталась уязвленность и неуязвимость, а еще гордость за свой форпост, который они удерживали, как бы горько им ни было за то, что их здесь бросили. Почту в Роллинс доставляли раз в месяц. В Мэриланде городские стены достигали 40 футов в высоту, Бейсбольные матчи проходили с полными стадионами при поддержке автоматических пушек «Эрликон». Поставщики мороженого оборудовали свои установки резервными генераторами на случай перебоев электроэнергии. Драконы гуляли по Вайомингу совершенно свободно, собираясь стаями по 7-8 особей, и вокруг происходило удивительное восстановление дикой природы. Олени, лосей, толсторогов, волков и койотов стало многократно больше, и они даже следовали за драконами. Те, словно взяли над зверьми шефство, и удовлетворять свой голод им больше не составляло никакого труда. Погода стала еще страннее. Холодные чунуки дули безо всяких причин, но температура даже зимой была достаточно умеренной, а солнце излучало насыщенный медовый свет. Телефонные линии трещали и шипели, даже когда вокруг не было ни облачка. Мир казался полным незримых возможностей, словно само небо содрогалось над головой. Мало кого из драконов теперь интересовал скот на человеческих фермах, но встречались все-таки среди них настоящие сволочи. телия Сенчес погибла в 71-м, пытаясь усмирить 30-метрового говорящего дракона, который нес какую-то чушь, разрушая защитную стену. Она не смогла найти удобную позицию для выстрела с расстояния, поэтому стреляла почти в упор из шестизарядной винтовки. Она выпустила все пули до последней, но дракон, падая замертво, сбил ее с крыши хвостом, и сломал ей шею. Врач сказал Эмери, она не почувствовала, как ее тяготы закончились, и Эмери любезно сдержался от того, чтобы ударить его по лицу. Он направил в шеен запрос на сосновый гроб, но ему отказали, как и в объявлении о похоронах, почетном карауле и буквально во всем, о чем бы не удосужились ответить. Голос по радио сообщил ему, что потеря на местах — это проблемы сугубо местного уровня. Вот и все. Тут на помощь пришли горожане, Они почтительно отодвинули Эмери в сторону и в мгновение окоса орудили достойный ящик. Повесили дели на шею драконьи когти и похоронили вместе с винтовкой в глубине ее сада. После похорон Эмери вернулся в свой кабинет, плотно закрыл окна, опустил жалюзи, задумчиво посмотрел на оставшееся оружие, остановился на длинноствольном револьвере Смит Вессон модель 29, который давно лежал у него в ящике и почти ни разу не использовался эмери взял его, пару раз сунул в кобуру и вытащил, затем удовлетворенно кивнул и зарядил, затем вышел из кабинета лишь с этими шестью патронами. Он не хотел брать ничего про запас, да и все равно больше было не нужно. Заперев дверь кабинета, он положил ключ на стол, неутомимый Клэр Оделл, так, чтобы она наверняка его заметила. «Может, просто пойти к нему и поговорить?» прошептал он, заправляя джип из последней пятиголонной канистры, что оставалось в департаменте. Когда он выехал, был уже вечер. Небо окрасилось в красновато-розовый оттенок, и у ворот не было никого, кто спросил бы его, куда он собрался. У Роллинс-Пойнта, чуть выше по склону от северо-западного выезда из города, всегда рыскали какие-нибудь драконы. эмери подъехал туда, светя фарами и сигнале, и вскоре с радостью увидел пять пар золотистых глаз, уставившихся на него из удлиняющейся тени скал. Он завизжал шинами, резко остановившись примерно в 30 ярдах от тварей. «Эй!» — крикнул Эмери. — Эй, вы там, кто-нибудь хочет поговорить? Дорогу не подскажете? Его просьба показалась им забавной. Он не сомневался, что это оказалось единственной причиной, почему они ему ответили. Они уверяли, что дракон, которого он искал, был дальше на севере, на пурпурных высотах Феррис Маунтинс. Рассказывали о какой-то зеленой долине между двумя ручьями. И действительно была такая. Будто изумрудная киста между Бирч Крик и Коттонвуд Крик, окруженная гладкими скалами. Уже спускались сумерки, и усеянное звездами кобальтовое небо пронизывала оранжевая рябь. Среди деревьев виднелись огни, и это были явно не светлячки, а в воздухе пахло горячей медью. Эмири направился туда пешком, рассудив, что так выразит большее почтение, чем если приедет на джипе. Дракон, единственный дракон, что там находился, и этого было вполне достаточно, лежал, свернувшись посреди разбросанных белых костей его грудь была шире танка шерман а в длину он наверное немного не дотягивал до 60 футов у него была алая чешуя с металлическим блеском глаза глубокие ямы плавленного света и он же велел крыльями рассматривая его сотрясал воздух заставляя пляшущие огоньки менять свое направление убийца", убийца проговорил дракон безо всякого вступления могу ответить тем же полагаю сказала эмери детеныши сообщили мне что ты идешь Я сказал им, что ищу самого большого, самого старого и самого мудрого, кого они знают в округе, и, похоже, они верно направили меня. Это еще предстоит увидеть. Эмири шагнул вперед, медленно и нарочито уперев руки в бока, пока не очутился прямо перед драконом. Зверь ответил тем, что опустил голову почти к нему и уставился на него. Ноздри у дракона были больше фару джипа, и он шумно выдыхал воздух, который пах кровью и ощущался как пар джунглей. «Вы как-то действуете на это место», — сказал Эмери. «Мы вдыхаем наш мир в ваш», — ответил дракон. «Мы поем его. Этот мир пробудет вашим еще недолго». «Мы могли остановить вас?» «Да», — дракон щелкнул зубами и сдал звук, похожий на лязг сотен мечей, убранных в ножны. «Усердием и болью». «Я стар», — прошептал Эмери. «Я был сломлен, я устал, мне было плохо». Я был растерян, но сегодня я впервые чувствую себя старым, и я не понимаю, как все так обернулось. Маленький убийца, ты и твоя стая слишком долго защищались, и все ради людей, которые ничего не давали вам взамен. Они ведут себя так, будто им не нужно дышать этим же воздухом, будто они могут запереться и командовать нами, не веря в то, что мы видим собственными глазами. Безразличие, высокомерие и мир просто схлопывается вокруг них. «Твой народ мог бы сражаться с нами и передать этот мир своим детям с гордостью, окровавленными руками. Но за что вы боролись в итоге? Только немного отдалили неизбежное». Дракон поднял один коготь и медленно, почти нежно, постучал Эмери по плечу. «Я вдохнул воспоминания этого места, жестокость, что вы вершили, поэтому отвечу тебе загадкой, которую ты, сам того не ведая, задал. Люди, в чем нахрен ваша проблема?» «Если бы я знал...» Прошептал Эмери. «Разве и теперь не знаешь?» спросил дракон. «Изменилось ли бы что-то?» Эмири положил руку на приклад своего пистолета. «Если бы я попытался, если бы я победил...» «Нет», — ответил дракон со вздохом. «Нет, маленький убийца, время прошло, и уже ничто не изменится. Я тоже стар, только в другом масштабе, но я влияю на перемены не больше твоего». Эмири стоял, держа руку на оружии, а дракон не отводил от него глаз но потом поднялся, пугающе плавно, и отступил футов на 60. «Полагаю, это соответствует традиции. По крайней мере, это хоть немного скроет твое невыгодное положение. Твое оружие, наверное, обладает достаточной мощью, так что мы на равных. Ты твердо решил, что нам стоит это сделать?» «Думаю, что да», — сказал Эмири. «На самом деле, это похоже все, что я могу. Подняться сюда, чтобы кто-то просто все ради бога разрешил». «И что ты понял?» «Ты совсем не похож на тот экземпляр, с которым я состязался в загадках». «Какая великолепная характеристика». «Тот сукин сын так и не ответил на мой вопрос, да?» «Что ты понял, шериф Эмери Блэкберн?» «Я стар. Конечно, стар. Но сейчас я вдруг понял, что во мне еще осталось к чему адаптироваться. И, возможно, тебе тоже. Нахрен эту стрельбу, пойдем со мной в город». «Что?» «Давай ко мне в гости, прими мое приглашение и покровительство, познакомишься там со всеми, выпьем пиво, поболтаем». «С какой целью?» «Я сбился со счета, сколько ваших убил за эти годы, но это ни черта не дало. Вы однозначно наследуете эту планету, а вся моя страна распалась, бросив нас на произвол судьбы. Так что же нас останавливает? Пошли в город, расскажешь нам о себе, расскажешь, как поладить с твоими друзьями» мы могли бы построить вам дома ты мог бы баллотироваться в мэры какая разница адаптируемся возможно мы должны были это сделать многие годы назад во второй раз дракон улыбнулся эмери блэкберну в первый раз эмери улыбнулся в ответ